И будем надеяться, что с этим эпитетом согласятся самые скептически настроенные читатели. А теперь несколько слов о Маргарет. Было бы глубоко ошибочным считать ее проституткой. Она не продавала себя за деньги, только вышла замуж из-за денег. С 1942 года Маргарет отбывала трудовую повинность в огромном эвакогоспитале. Дни и ночи у нее были куда более тяжкие, чем у Лени, которая тихо и мирно плела венки, огражденные от всех неприятностей пельцером, и к тому же постоянно лицезрела своего любимого. Исходя из этого, Лени нельзя считать особенной героиней или даже просто героиней. Только в сорок восемь лет она впервые проявила милосердие к мужчине. К турку по имени Мехмед, которого благосклонный читатель еще, быть может, не забыл. Что касается Маргарет, то она только тем и занималась, что проявляла милосердие. Будучи сестрой в госпитале и дежуре там днем и ночью, она ожалела каждого мужчину с приятной внешностью и с печальным выражением лица. А с конвойным Болдигом, нахалом и циником, Маргарет вступила в связь только для того, чтобы оградить счастье лени, которая та вкушала на ложе из Вереска в семейном склепе Бошинов, и отвлечь внимание вышеупомянутого Болдига от лени. Наша задача — по мере сил помочь восторжествовать справедливости и зафиксировать факт, который сама Маргарет осознала лишь после того, как она в течение долгих лет уступала почти каждому движимое милосердием, Меня любили многие, но сама я любила лишь одного. Только раз я испытала ту безумную радость, которую так часто читала на лицах других. Нет. Маргарет ни в коем случае нельзя причислить к баловням судьбы. Она перенесла куда больше горя, чем лени, также, впрочем, как и ожесточившаяся Лотта. И все же ни у одной из этих женщин автору не удалось обнаружить чувство зависти к лени. Часть восьмая Автор, который теперь полностью вошел в роль следователя и постоянно подвергается опасности быть принятым за вульгарного шпика, хотя у него только одно намерение, одно единственное, представить в истинном свете столь молчаливую, скрытную, гордую и погрязшую в заблуждениях натуру, как Лени Груйтон Пфейфер, личность воистину сложную по структуре и достойную воплощения в скульптуре. Так вот, автор не без труда разузнал и изучил более или менее досконально положение всех действующих лиц в последние дни войны. Персонажи, представленные с той или иной полнотой и процитированные на этих страницах, видимо, были едины только в одном — они не хотели уезжать из города. Даже советские военнопленные не хотели, чтобы их гнали неведомо куда. Ввиду того, что к городу приближались американцы, Лени в разговоре с Маргарет, пора, давно пора, сколько времени они проволандились понапрасну. Ясно было, что в этой местности войне конец. Конца этого все жаждали, но в возможность его никто не верил. Начиная с 1 января 1945 года, одна проблема была снята. Проблема близости Бориса с Леней. На седьмом месяце беременности Лени держалась молодцом в Андорн но все же была связана своим положением, поэтому ни о какой близости с Борисом не могло быть и речи. Лени, по словам Маргарет. Но как и где пережить последние дни? Теперь об этом легко говорить. А тогда каждому приходилось скрываться от всех. Об этом не надо забывать. Маргарет, например, собирались переправить вместе с госпиталем на другой берег Рейна и эвакуировать на восток. Будучи сестрой, она должна была подчиняться приказам, как и все военнослужащие. Эвакуироваться Маргарет не пожелала, но и скрываться у себя дома не могла, ее бы оттуда выдворили силой. Лотта Хойзер находилась в аналогичной ситуации. Она служила в государственном учреждении, которое также перебазировали на восток.